Глава 46. Каменоломня. В народе шести герцогств ходят множество историй о людях, исчезнувших в столпах силы, и множество историй о людях, внезапно появившихся из этих камней. часто в этих легендах люди бегут от несправедливого суда, и камни дают им убежище. В других рассказах говорится, как из камней выходили чужестранцы или странные, но ведь люди И исполняли желания, например, даровали крепкое здоровье. Я полагаю, что за всеми этими сказками скрывается неправильное использование столпов необученными магами. Чейтвалстар, история столпов силы в шести герцогствах и других краях. С луной что-то не так. Я моргнул, и правда, луна. Значит, мы уже не внутри камня. И не между камнями, как это между, не понимай. Мы лежим на земле и смотрим на луну. На груди у меня сидит ворона. Я зашевелился, она спрыгнула и поскакала прочь. Лунный свет мелькнул на ее алых перьях, и вот она скрылась из виду. Прохладный ночной воздух ласкает мою кожу. Я лежу на твердом камне. Оторвав взгляд от луны, я посмотрел ниже и увидел каменный столб из которого я вывалился сюда. За ним темнел лес. Это точно не Кельсиндра. Луна. Настойчиво напомнил волк. Я присмотрелся. Ах, да, луна почти полная, но не совсем. А когда мы вошли в камень, было полнолуние. Получается, либо мы вышли из камня прежде, чем вошли, либо провели в нем почти целый месяц или дольше. Где мы? спросил я вслух, чтобы заглушить мысли о потерянных днях или месяцах, а может, годах. Я слышал о людях, исчезнувших в камне и появившихся из него спустя много лет, либо совершенно не изменившимися, либо очень-очень старыми. Не состарился ли я? Вдруг почувствовал себя древним стариком, дряхлым. Вдруг нет уже старуха, а у Би есть собственные дети. Представив себе это, я содрогнулся и сел. Где мы? Там, куда нам было нужно, в единственном месте, что нам осталось. Встать оказалось нелегко. Я перевернулся на живот, поднялся на четвереньки и только потом выпрямился. На небе светили звезды и почти полная луна. Я оглядел массивные каменные утесы и вечно вечнозелёный леса за ними. Пахло водой. Я повернул голову и пошел на запах. Под сандалиями шуршали песок и мелкие камешки. Спустившись по пологому склону, вышел к квадратному водоему с стоячей водой. Оттуда несло водорослями. Я опустился на колени, зачерпнул в пригоршню и попил, а потом еще. Наконец выпрямился. Есть хотелось по-прежнему, но вместе с жаждой отступила и головная боль, ставшая уже привычной. Я огляделся по сторонам и постепенно понял, где очутился. В Каменоломне, там, где эльдерлинги когда-то добывали камень силы. Неподалеку отсюда верите попрощался с человеческим обличием. Он высек дракона из черного камня с серебряными прожилками, стал им и поднялся в небо, чтобы защитить шесть герцогств. «Сюда-то нам и нужно. Нет, я хотел прикоснуться к той грани, что привела бы нас в Кельсингру. Знаю, но нам нужно было суда. Я затолкал его слова поглубже. Когда-то я хорошо знал это место, оно сильно изменилось, но осталось узнаваемо. Я попытался припомнить, где стояла потрёпанная палатка в Верите, где был костер, где мы разбили лагерь. Лунный свет играл на серебристых прожилках в камне. Я бродил среди огромных блоков, отвергнутых эльдерлингами. Когда-то их круги силы приходили сюда, чтобы выбрать камень и создать из него существо, которое служило бы вместилищем их тел и воспоминаний. Возможно, круги магов из шести герцогств каким-то образом переняли эту традицию у старших. Возможно, где-то в стенах Кельсингры, Или среди каменных брусков осливджала сохранилась история о том, как это произошло. Я разыскал старый лагерь Верите. За эти годы от него почти ничего не осталось. Ну, надеялся найти еще что-нибудь. Мы ведь почти все бросили, когда пришлось бежать. Ну что могло остаться? Полюс лук Кетрикон, нож, одеяло. Ночь была холодная, и я был бы рад закутаться во что-то. Так странно оказалось переместиться из лета в жарком крае в лето в горах. Боюсь, дело уже к осени. Подними голову и принюхайся, брат. Я чую конец лета, скоро листья начнут опадать. Неужели мы пробыли в камнях так долго? Ты что, вообще ничего не помнишь о том, как мы шли сквозь них искренне удивился волк? Ничего. Не верите, ни Шрюда, не мимолетного касания чейда. Его слова потрясли меня. Я замер, ощуп геройсь в памяти. Ну, я помнил грабителей, напавших на нас в древнем городе. Помнил, как по небрежности коснулся рукой не той грани камня, которая была мне нужна. Напряг память. Вот ты где, мой мальчик. Оставь его. Тут для этого не время, и не место. У него есть миссия. Просто подойди к двери моей комнаты и покажи эту булавку, тебя пропустят. Я лежал на спине, глядя на чуть ущербную луну. Может, я только вообразил прикосновение их разумов? Может, я сам себя обманываю? Тут меня волной накрыла усталость. С нами что-то неладно. Похоже на болезнь, но не болезнь. Это все камни. Я почти так же чувствовал себя в тот раз, когда надолго застрял в камнях по пути со Сливджава. Нет, это другое, настаивал волк. Я не стал прислушиваться к нему. Сколько времени прошло? Не меньше месяца мы блуждали между камнями. Должно быть, Би и остальные уже в Удачном. Меня словно ледяной водой окатило. Они же все думают, что я умер. Надо дать им знать, что я остался жив а потом подождать несколько дней, чтобы прийти в себя и снова воспользоваться толпами. По старой дороге силы я пойду к колонне на развалинах рыночной площади, а оттуда смогу попасть прямо в бак. И когда окажусь дома, Еще до следующего полнолуния, а сейчас свяжусь с Дьютифулом и скажу ему, что я жив, и он передаст это Би, когда она прибудет. Я обхватил себя руками и замер, стараясь сосредоточиться и найти внутреннее равновесие. Но при этом заметил, как страшно отощал. Сквозь кожу проступали ребра, и я замерз до костей. Нет, сначала надо разжечь костер. Но как? По старинке. Если придется, буду добывать огонь трением, но без костра не обойтись. Мне нужны свет и тепло, чтобы сосредоточиться. Потом я смогу воспользоваться силой. Верите, не советовал этого делать. Помнишь? Побереги себя для дела. Тебе понадобятся силы. Какого дела? Ничего не помню. Ты бы вспомнил, если бы хорошенько захотел. Странно и досадно было слышать это от волка. Его гнетущие слова словно висели между нами, пока я искал дрова. Луна освещала камни и скалы призрачным светом. Ветром и дождем нанесло достаточно веток и сухих листьев, но на каменистой земле почти ничего не росло. Голод грыз меня изнутри. Я брел по кромке леса, росшего вокруг, в каменоломне, собирая сухие сучья. Звенели насекомые, в воздухе резвились летучие мыши, вылетевшие на охоту, диккабраз. Я почувствовал зверька в тот же миг, как меня охватил восторг ночного волка и невольно улыбнулся почему-то он был сам не свой до да, этих колючих зверей и мне не раз приходилось вытаскивать у него из носа и лап иголки я бросил собранный хворост и выбрал из кучи сук по увесисти иглы единственная защита дикобраза. эти животные так медлительны что их можно убить палкой в отличие от большинства других Я пытался обойти дикобраза, чтобы ударить его по голове, но он упорно держался ко мне задом. К тому времени, когда мне удалось убить его, я совершенно вымотался. При мысли о том, сколько еще нужно сделать, чтобы съесть его, усталость почти пересилила голод. Почти. Лишь за два раза я смог перенести собранный хворост и убитого дикобраза в каменоломню где присмотрел место поблизости от нашего старого лагеря. Лес вокруг был сухой, как солома, и мне вовсе не хотелось, чтобы он загорелся от случайной искры. Но вскоре я стал мечтать хоть о крохотной искорки. При мне было единственное орудие нож, который я забрал у грабителя. Заострил палочку и проделал дыру в самом сухом куске дерева, И начал крутить палочку между ладонями. Я тер и тёр ее, пытаясь разогреть дерево настолько, чтобы оно задымилось. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Плечи и локти нещадно ныли. Попробуй снова, велел ночной волк. И я понял, что задремал, сидя на корточках у неразжжённого костра. Взяв палочку серебряной рукой, я снова принялся крутить ее, Но вдруг мне показалось, что все безнадежно. И я в отчаянии ткнул палочкой в сук с дырой и выкрикнул: "Мне нужен огонь! Неужели это так много? Огонь!" Дерево вспыхнуло. Не просто задымилось, не затлело, а вспыхнуло ярким пламенем, и палочкой, и сук, который я сверлил. Я отшатнулся назад, сердце мое колотилось где-то возле горла. А я не знал, что мы так умеем. Я тоже Не дай ему потухнуть. Этого можно было не опасаться, я сложил поверх огня хворост, и он занялся. Пламя разогнало тени и заставило блестеть прожилки в камнях. И моя серебряная рука блестела, когда я разглядывал ее наполовину с ужасом и восторгом, но главное от нее была польза. Я снова доковылял до опушки и принес столько хвороста, сколько смог, потом еще раз, и еще, и только тогда занялся мясом снять шкуру с дикобраза и не неуколотца, конечно, трудно. Лучше всего подвесить его, растянув за лапы и так свежевать. Но у меня не было веревки, а в каменоломне не росли деревья. Однако дело стоило трудов. Дикобраз оказался жирным, как отъевшийся по осени ёж. И когда я стал готовить мясо над огнем, оно зашкворчало и аппетитно задымилось. Наевшись до отвала, уснул на плаще убитой женщины. И проснулся только на рассвете. Небо было огромным и безоблачным. Я подбросил дров в костер и поел еще мясо дикобраза. Сходил к воде, скопившейся в нижней части каменоломни, вымыл руки, как следует напился. Теперь, когда мой живот был полон, можно было встречать новый день. Я вспомнил, что где-то недалеко от каменоломни текла река А в ней водилась рыба. Старлинг на берегу этой реки я сказал, что не люблю ее, стараясь быть честным. И мы слились в порыве почти что животной страсти, которая однако переросла в странные и сложные отношения, продолжавшиеся более дюжины лет. Я вспомнил, как Старлинг в тонких полосатых чулках пела о наших странствиях, а ее муж с гордостью слушал. Ну что ж, пару стров она тогда пропустила, подумал я и улыбнулся. Вернулся к костру. Пеструха была там, ковырялась в потрохах дикобраза. когда она подняла голову и посмотрела на меня, с ее клюва свисал обрывок кишки. "Домой?" с надеждой спросила ворона. "Я заговорил вслух: "Сегодня я буду отдыхать и ловить рыбу". Часть рыбы съем сразу, часть засушу. Не хочу больше путешествовать с пустым брюхом. Три дня, чтобы отдохнуть и отъесться, а потом мы двинемся дальше. Разумнее было бы выбрать камень и начать прямо сейчас. Я замер, сидя на корточках у огня. Я понял, что предлагает волк. Я иду домой, не в камень. Фиц Мы ведь давно знали, что к этому идет. Как часто нам снилось, что мы возвращаемся сюда и создаем нашего дракона. И вот мы здесь. Время пришло, и возможно, нам еще хватит времени и сил, чтобы сделать это. Я не хочу увязнуть в камне, как девушка на драконе. Я ответил вслух, тщательно подобрав слова: "Не думаю, что время уже настало". Я еще не старый, просто устал. Немного отдохну и домой, настойчиво спросила Пеструха. Би-би. Пер спарк Ланд!» «Ланд мертв!» — сказал я реще, чем хотел. Волк ответил еще реще: "Будешь упрямиться, умрешь. и я вместе с тобой". Мой разум будто оцепенел. "Я домой", заявила Пеструха. "Скоро", сказал ей. "Прямо сейчас", возразила она. Ворона оторвала напоследок еще кусок потрохов, и кишка дикобраза намоталась ей на клюв. Ловко подцепив когтем пеструха, подобрала ее и проглотила. Пригладила перья, истинно черные и алые. Прощай, каркнула она и взлетела. Я ошеломленно уставился ей вслед, туда далеко лететь. Да понимает ли она вообще, где мы? Ворона описала над каменоломней круг, пролетев низко над вытесанными и отвергнутыми глыбами, над грудами щебня, оставленными теми, кто трудился тут в древности, над самой водой, скопившейся в нижнем конце каменоломни. Я поворачивался, следя за ней взглядом, и вдруг пеструха полетела прямо в столб силы. Я бросился туда, боясь, что найду у подножия обелиска изломанные тельце птицы. Но та погрузилась в камень. И исчезла, как не бывало. Не знал, что она так умеет», — проговорил я. «Надеюсь, она доберется до места благополучно. Это не первое ее путешествие сквозь камни, и клюв у нее покрыт силой. Верно. Я ничем не мог помочь Пеструхе, но сердце мое упало при мысли, что возможно, я больше не увижу ее. Напомнил себе, что у меня есть собственный план, как попасть домой. Еще несколько раз сходив за дровами, я стал калить в огне кости дикобраза до тех пор, пока они не треснули, чтобы можно было высосать мозг. Теперь пора и на рыбалку. Давненько уже не ловил рыбу руками. Я отправился к ручью и нашел подходящее место на подмытом снизу берегу, под свисающими ветками, чтобы моя тень не падала в воду. Обрадовался, обнаружив, что не забыл эту науку, и еще больше обрадовался, тогда поймал две отличные жирные форели. Подцепив их кривым ивовым прутиком под жабры, погрузил рыбины в воду и поймал еще две. Отлично. Две приготовлю сегодня, две завялю или закопчу в дорогу. Ты точно не помнишь ничего из советов, верите? Я провалился в камень и вышел из него. Что было между тем и другим, не имею представления. Ты был глубоко в силе. и нашел тебя. Он стал теперь крупной рыбой, что плавает там в самой глубине. Он сказал тебе, не откладывая высечь своего дракона. Там еще был король Шрюд, ну, не такой большой и крепкий, и с ним Чейт. Они желали тебе удачи в твоем деле. После долгого молчания я сказал: "Я правда совсем ничего не помню". И мне честно очень жаль. Зато я все запомнил для тебя. Верити велел тебе поторопиться. Сам он в свое время чуть не потерпел неудачу. Если бы ты не привел Кэтл, дракон остался бы незаконченным, а король умер бы. И, возможно, сейчас Шестью Герцогствами правили бы внешние острова. У нас накануне так много, как было у него, но только твоя жизнь и моя. Я подумаю об этом вечером фиц я не хочу перестать быть преврати нас в дракона дай мне эту крупицу жизни я хочу снова вдыхать ночной воздух охотиться, снова ощущать прохладу ветра ночью и солнечное тепло днем». в его словах слышалась такая жажда что я почувствовал себя бессовестным он мог воспринимать мир только через меня но мои глаза уши и нос были лишь жалким подобием волчьих Ночной волк, кто ты? Он ответил не сразу. Я волк. Неужели тебе нужно напоминать об этом? Ты был волком. Кто ты теперь? Призрак, живущий во мне. Смесь моих воспоминаний и предположений о том, что бы ты мог сказать и как поступить. Ну, это вряд ли. Я ведь помню, верить, а ты нет. И я страдал зби без тебя, и она слышала меня. Жаль, что у нас с ней было так мало времени, чтобы поговорить о тебе и рассказать ей все, что я обещал. Вот я постарался за тебя. Она знает почти все о тех временах, когда мы были вместе, ну, почти все о моей жизни. Я рад. Я тоже. Вот видишь, я не плод твоего воображения. Но ты живешь во мне. Да. И если ты умрешь, умру и я. Я хочу отправиться домой, волк. Хочу побыть с Би. Хочу исправить то, каким плохим отцом я был. Хочу, чтобы у меня была возможность попытаться стать лучше для нее». Ну так ты и сказал, верите? И вот что он ответил. Другие позаботятся о ней. И ты должен довериться им, как он доверил тебе своего единственного сына, сына, которого он никогда не видел. Но ну, зачем так спешить? Брат мой, что-то пожирает тебя изнутри. Я чувствую. Перестань закрывать на это глаза. Я слишком долго пробыл в камне, только и всего. Я провел серебряными руками себе по ребрам, нащупал головки бедренных костей. Думаешь, у меня глисты? Черви. Они пожирают тебя быстрее, чем твое тело успевает исцелиться. На обратном пути от ручья к каменоломне я глубоко задумался. Мой костёр почти догорел. Я отгреб угасшие угли а на горячих, что были под ними, и спёк две рыбы. Съев их, я посмотрел на две оставшиеся. Есть хотелось по-прежнему. ладно, завтра наловлю еще в дорогу. Я поворошил угли и положил на них оставшуюся форель. Когда ты решишь скоро. Я почти услышал, как волк вздохнул точно так же, как в те ночи, когда он звал меня на охоту, а я оставался под крышей и печально водил пером по бумаге, чтобы еще до рассвета сжечь написанное. Я потыкал рыбу палочкой. Почти готово. Не стоит есть ее сырой. Еще подхвачу глистов. С горечью улыбнулся. А может, глисты сожрут паразитов, которые уже живут во мне, если верить волку. Я осторожно перевернул рыбу двумя палочками терпение. Пошел дождь. Две теплые капли упали мне на запястье. Нет, не дождь, понял я, опустив глаза, это у меня из носа пошла кровь. Я зажал его пальцами, а если она не остановится, кровь всегда останавливается. А твое тело всегда исцеляется само. Выждав время, я разжал пальцы, кровь больше не шла. Видишь, Ответа не последовало. Волк, ты еще со мной? Он мрачно, без слов подтвердил свое присутствие. Мне в голову пришла одна мысль: если придётся, если что-то случится со мной, ты сможешь отправиться к Би и быть с ней до конца дней ее? Я буду тенью тени. Но ты сможешь? Я мог бы. Ну, если ее стены не будут подняты и все будет правильно. Но я не стану. Почему нет? Фиц, я не вещь, которую ты можешь передать дочери. Мы с тобой переплетены. Я выкатил палочкой рыбу из костра, отряхнул ее от пепла. Будь я не так голоден, то сначала бы снял и выбросил шкурку, но я стал отрывать от нее куски и перекидывать с ладони на ладонь, чтобы остудить и спешно запихать в рот. Даев отправился к воде и попил. Мне стало легче. Взглянув на ясное синее небо, я подумал, что ночи в горах даже летом холодны. Надо собрать еще дров. Путь к опушке леса пролегал мимо нескольких брошенных каменных блоков. Когда я двинулся в ту сторону, ночной волк заговорил: "Мне нравится вон тот камень. Не маловат? у нас всего двое". Чтобы задобрить его, я прошел мимо того камня. Вблизи стало ясно, почему его отвергли. Это был кусок более крупного камня, расколовшегося вдоль толстой серебряной жилы. Он был черный, блестящий, а в глубине его мерцало множество прожилок серебра. Этот каменный блок был намного меньше того, что выбрал Верите, размером с двуколку. Я положил на него руку, ощущение было странное. Оказывается, необработанный камень силы пуст и только и ждет, чтобы его заполнили. На ощупь он был какой-то странный. Хотелось гладить его снова и снова. Солнце приятно нагрело его. Будь я котом, я бы разлёгся на этом камне. Ты такой упрямый, а ты нет? Я был упрям, когда был волчонком. Я хотел ненавидеть тебя. Помнишь, какой я был злой, когда ты впервые увидел меня в клетке? Даже когда ты нес меня прочь, я пытался укусить тебя сквозь прутья. Но ты ведь и правда был всего лишь волчонком, и с тобой плохо обращались. с чего бы тебе было доверять мне или слушать, что я говорю? Верно. Он был грязный, вонючий и тощий, как скелет. В нем кишели паразиты и кипел гнев. Но именно этот гнев тогда помог нам сойтись. Наша ярость текла у каждого своим руслом, но они этим были похожи и наши разумы объединились. Тогда в первые минуты я и не понимал, что между нами сразу же возникла глубокая связь в даре, хотели мы того или нет. Ох, волчонок, вырвалось у меня вслух. ну так ты звал меня тогда. Только тут я понял, что мы сделали. Вспыхнувшее воспоминание впиталось в камень. Я провел по поверхности блока рукой и нащупал именно то, чего и ожидал. У ночного волка на загривке было место, где черные остивые шерстинки чуть загибались, заходя на черно серую шерсть на спине. Моя ладонь помнила, как эти волоски касались ее, когда я клал руку ночному волку на загривок. Мы могли идти рядом или сидеть бок о бок, на научилась и смотреть на море. И моя рука будто сама собой ложилась на это место. И от прикосновения наша связь делалась как новенькая, будто мы заново поклялись друг другу в верности. Было так приятно ощутить это снова, чтобы оторвать руку от камня, мне пришлось приложить всю свою волю. И когда я поднял её, то увидел, что камень изменился. Нет, Он не превратился в живого и дышащего зверя, но там, где я его касался, на участке в форме моей ладони, можно было разглядеть каждую остевую шерстинку волчьей шерсти. Я глубоко вздохнул. Нет, еще рано. И пошел прочь. Ночной волк во мне хранил молчание. Пришлось пройти мимо нашего старого лагеря. Театрыкин была тогда так молода. Мы с шутом едва вошли в пору зрелости, да и то, как посмотреть. Старая кэтл с мудрыми глазами, глубоко запавшими на морщинистом лице и множеством тайн И Старлинг. Старлинг, которая порой раздражала меня, как зудение мошкары. Я оглядел место лагеря. Деревья с тех пор сделались выше. На земле остались лишь мокрые и гнилые обрывки ткани. Я поворошил их ногой, И нашёл лоскуток, сохранивший цвет. Синий таким был плащ Кетрика. Моя королева, подумал я и улыбнулся. Отбросив расползающийся клочок ткани, я нашел под ним наш старый топорик для рубки дров. Топорище сгнило, железо проржавело. Встал и пошел дальше. За лагерем было место, где Верите вырезал своего дракона. Мелкие куски камня до сих пор усеивали землю там, где он сидел. Сначала Верит работал зубилом, стуча по нему камнем вместо молотка, но потом окунул руки в первозданную силу и стал придавать форму камню ими. имя. Мой король. Правда ли он сказал мне, что уже пора создать собственного дракона и смириться с тем, что Оби будет заботиться кто-то другой? покинуть человеческое тело, променять его на камень и силу. Нет. Завтра на расцвете я встану и пойду ловить рыбу. Поймаю дюжину форели и съем их все. Потом наловлю еще и закопчу их, а на следующее утро отправлюсь в путь к бывшей рыночной площади. Интересно, помер ли старый медведь зимой или придется столкнуться с ним. Мы умрем еще прежде, чем доберемся туда, Фиц. Почему ты не слушаешь меня? Я не могу. И это была правда. Во мне не хотела умирать надежда, что я все еще могу вернуться домой и быть с би. Глисты не такая уж страшная беда. Барич знал десятки способов избавиться от них. Целители Оленьего замка выращивают травы в женском саду. Вот вернусь домой, отдохну и сразу окрепну. Мы с би будем вместе. «Уедем подальше от королевского двора с его правилами, поскачем верхом, будем останавливаться на постоялых дворах, словно странствующие менестрели, и би выучить историю и географию шести герцогств, увидев их своими глазами. Шут отправится с нами и Пэр тоже. Будем вести простую жизнь и путешествовать без забот. Мы будем счастливы. Не хочу смотреть, как ты будешь умирать. Я не собираюсь умирать. А кто собирается? Я набрал немного хвороста. На земле хватало сухих веток и сучьев, но срубить ветку побольше мне было нечем. Я улыбнулся, вспомнив, как Верити восстановил лезвие своего меча, прежде чем отдать его мне. Вернулся туда, где лежал ржавый топор. Провел пальцами по лезвию, рисуя в воображении, как оно становится острым и крепким. Насадить его на топорище оказалось труднее. Но когда я все таки восстановил топор, то быстро нарубил кучу веток потолще, набрал их полную охапку и отнес к кострову. В воздухе еще пахло жареной рыбой, и я пожалел, что не наловил больше. Подбросив пару сучьев в костёр, сел у огня. Проснулся среди ночи, как от толчка. Я лежал на холодном камне, костер почти погас подбросил веток и помог ему разгореться, радуясь, что принес достаточно дров, чтобы продержаться до утра. Мне совсем не хотелось бродить по лесу в темноте в поисках кучи веток, которую я нарубил накануне. Вот сейчас волк упрекнет меня за глупость и лень, подумалось мне. Но он не упрекнул. Далеко не сразу я понял, что его больше нет со мной. Просто нет. Я остался один.